На моих запястьях сомкнулись холодные наручники. Мои руки закинули за голову, которая внезапно оказалась лежащей на подушке. Белла прошептала мне прямо в ухо бархатным голосом: "Перестань наконец пытаться снять с себя одежду". "Ты сам хочешь это сделать", в недоумении спросила я. "Не сегодня", тихо ответил он. Теперь его губы двигались медленнее, целуя мою щеку. "Эдвард, не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 Ничего смешнее? Можно я задам тебе вопрос? Прервал меня Эдвард.